Глава восемнадцатая Замок двери противно заскрежетал. Послышались какие-то царапающие звуки и негромкие ругательства. Затем внутри что-то щелкнуло, и дверь плавно отошла в сторону, впуская внутрь слабое свечение магического фонаря. В комнату вслед за фонариком прокралась трое. «Бари!» — прошепел Овсан. «А я тебе говорил, что тут ничего нет». Ты же сам толдычил, что черный плащ все сделает, чтобы только никто не узнал правды. Естественно, он труп уничтожил, когда ректор ему сама такое указание дала. Нет, коротко ответил Ботлер, продолжая внимательно осматривать массивный жертвенник. Не может быть все так просто, печенкой чую где-то какой-то подвох. А я чую только очередные неприятности, прошептал идущий за ними следом Тар. Если нас поймают ночью в Академии. Маршуш вон не пошел, он нежить и боится, ответил овсан. А кто ее не боится, прошипел графский сын. Это же нежить, ее все боятся. Но мы-то пошли, резонно заметил русавр. Потому что дураки, мрачно ответил Тар. А маршуш умный, он сейчас, небось, в теплой постельке спит, а мы шаримся там, куда нормальный человек в жизни не попрется. А вот это интересно. Услышали они задумчивый голос Ботлера и тут же посмотрели в его сторону. Барри, привычно не обращая внимания на болтовню товарищей, стоял у жертвенника, пристально вглядываясь в камень. — Что интересно? — спросил Овсан. — Камень какой-то другой, — задумчиво ответил Ботлер, обходя тут по кругу. — В магическом зрении по-другому раньше светился. — А он светился? — глупо переспросил Тар. Не, -е -е -е", поморщился Барри, неправильно сказал. Короче, раньше он был как бы плотным и в магическом зрении выглядел как единое целое, а сейчас, словно стал рыхлым, как будто я не камень разглядываю, а губку пористую. Ну, не совсем губку, но по-другому объяснить не могу. И, и что это значит? Парень в ответ молча пожал плечами, а затем, без предупреждения, пнул пожертвеннику ногой. Зря. С громким хлопком, казавшийся монолитным камень, превратился в облако пыли, мгновенно заполнивший всю комнату и забившийся в глаза, рот и уши неподозревающих такой подставы парней. Хватаясь за горло и надсадно кашляя, те кое-как на ощупь выбрались в коридор где свежая струя воздуха сразу понесла пыль дальше, и несколько следующих минут стояли, нещадно плюясь, теряя глаза и вытряхивая пыль всюду. Зачем ты это сделал? — сипло произнес Авсан, красными глазами, недовольно глядя на товарища. — Надо было проверить. — сквозь кашель ответил Барри. — Ну что, проверил? Проверил. — покивал тот. — Врет черный плащ. Не уничтожил он труп. Он что-то сделал, что с жертвенного камня высосало всю энергию. Хотя я и не понимаю, как можно внутреннюю энергию камня высосать. Но в любом случае, для простого уничтожения это слишком много. Да и зачем такие сложности? К тому же жертвенник. Там энергия, скорее всего, очень специфическая. Интересно, куда такая прорва ушла? Тут Барри замер посмотрел в темноту коридора расширенными глазами, а затем, каким-то не своим голосом, пробормотал. «Не лич, Только бы это был не лич. Позевывая, подперев рукой голову, я лениво листал очередной учебник по ботанологии из той стопки, что смог нарыть в академской библиотеке. В основном, конечно, из его архивной части, не рекомендованной для обучения студентов. Ну а что прикажите делать, если из пшеницы быстрорастущей дело более-менее двигалось, то сохранно-сторожевой породой был затык. Но ну, не хотел наш образец просто так реагировать на людей. Вот когда рядом нет питательной среды, тогда он переключался на окружающую фауну. Но и то, можно было сунуть что-то питательное, и тот вгрызался своими пастями в нее, тут же терял интерес ко всему остальному. И какое растение на предмет заимствования генов мы не рассматривали, ничего хоть близко подходящего найти не могли. Нужно было что-то новое, свежий взгляд на проблему, какое-то нетипичное решение. Поэтому, собственно, я и разгонял пыль с архивов, шерстя стопки книг. Я зевнул снова, но тут, на самом краю зрения, мелькнула какая-то тень. Вздрогнув, выпрямился, но не успел повернуть голову, как у горла вновь оказался нож. «Заметил такие. Раздался довольный женский голос за моей спиной. «И зачем нож?» — поинтересовался я, скосив глаза вниз. «Ты же не собираешься меня убивать?» «О, это всего лишь легкая приправа к беседе. Люблю добавить немного остроты в разговор». Весело пояснила незнакомка. «Смотрю, ты кулинар со стажем», — слегка съязвил я. «Люблю, умею, практикую», — тут же ответила женщина. «Особенно хорошо, получаются яды». «Самый шик, знаешь, какие?» Незнакомка чуть лизнула мочку уха, заставив меня недовольно дернуть головой. «Те, которые убивают в строго определенных условиях», — ответила она, жарко дыша мне в затылок. Например, когда человек вспотеет, и пот вступит в контакт с нанесенным на одежду составом. Его можно хоть водой поливать, хоть одежду стирать, состав будет нейтрален. Но только стоит паре капель пота попасть, все не жилец. «Пот, говоришь?» — задумчиво повторил я за ней. Моя мысль внезапно скакнула в сторону, и я подумал... А если чуть-чуть переориентировать растение на более специализированную кормовую базу, например, на какую-то уникальную составляющую человеческого пота, то есть питаться оно будет по-прежнему, но пот для нее будет чем-то в виде наркотика? «Слушай», — прищурился я, — «а ты можешь сказать состав этого яда? Какое вещество на какой именно компонент пота реагирует?» «Так, Вальдемар». Голос женщины на миг стал серьезным. «Вот как принесешь клятву верности протекторату, вот тогда узнаешь все, что пожелаешь. Все тайны станут для тебя открыты, но не раньше». «Значит, никогда», — хмыкнул я. «Ну почему же никогда?» Я получил ответ. «Принято решение готовить тебя к эвакуации». «Это еще зачем?» Стрепенулся от неожиданности я, и незнакомке пришлось отдергивать нож, чтобы я сам себе об него не порезал горло. — Здесь опасно, — ответила та. — Это империя. И если ты еще не понял, некромантов тут убивают. Ты же видел трупы в канализации. — Они не знают, что я... Эм... Я чуть замешкался, но все-таки произнес. Некромант. Пока не знают. Но поверь, инквизиторы не дремлют, а в протекторате абсолютно безопасно. Там тебе не придется скрываться. Тебя будут ждать почет и уважение. — Ойли! — усомнился я. — Судя по тому, что ты смог открыть часть секретов бывших хозяев замка, ты весьма талантлив. А если ты сможешь получить то, что скрывает ключи древних, который до сих пор валяется в твоем столе, словно какая-то безделушка, то, уверяю, положение твое будет очень высоким. «И то есть ты вот прямо сейчас потащишь меня туда?» — уточнил я, стараясь не выдать волнения. «Ну, не прямо сейчас. Эвакуация требует определенной подготовки, но, думаю, через неделю уже да». Я начал медленно потеть. Моя таинственная незнакомка не шутила, да и вряд ли ракомакские убийцы – особо любители шуток. А это означает, что через неделю меня отсюда в принудительном порядке эвакуируют, хочу я этого или нет. Но затык в том, что я-то этого не хочу, прямо-таки совсем. Потому что после того, как ракомакские некроманты определят, что никакой я не адепт магии смерти – то жить мне останется, вероятно, совсем недолго. А значит, нужно всеми силами от этой эвакуации откреститься». «Я э, не могу. У меня э, очень важный проект», — произнес я сбивчиво. «Ерунда. Доделаешь да у нас. Тем более там к твоим услугам будет все. Любые силы и средства. Все, что пожелаешь». — Нет, — возразил я, — этот эксперимент можно провести только здесь, в Академии. — Не думаешь же ты, что я просто так сюда преподавателем устроился? — Хм, об этом я не подумала, — задумчиво произнесла женщина. — Вот, — наставительно поднял вверх палец я, — а это очень-очень важный эксперимент. И как долго он продлится? — Ну... Я судорожно пытался что-то придумать. «От месяца до полугода, может, конечно, раньше, долго», — безапелляционно заявила та. «А что поделать? Спешка чревата еще большими проблемами». Постарался ответить как можно более недовольно. «Ну ладно», — с сомнением ответили мне, — «но я буду за тобой внимательно следить». Лезвие ножа пропало». И когда я обернулся, в комнате опять никого не было. «Приходит, уходит, как к себе домой!» Проворчал я, пытаясь этим скрыть внутренний страх. Эта гражданка явно не собиралась выпускать меня из вида. Как и намереваться утащить за собой к некромантам своего чертового протектората. Хорошо еще смог выбить себе немного времени. От месяца до полугода у меня есть, чтобы решить, что делать и куда бежать потому что вариант пойти с ней не устраивал по причине скоропостижности моей преждевременной смерти, когда вскроется, что я не некромант. Она же меня сама и прикончит, вероятно, в порыве ярости. Спасибо, как говорится, но нет, явно не мой выбор. А значит, мне нужен был план побега или избавления от этой убийцы. А это опять приводит меня к тому, что как-то все-таки нужно выяснить ее личность. Проблема. И к Сильвии с Калистратисом с ней не пойдешь. Да никому не пойдешь, по-честному говоря. Даже графиня, как бы не любила авантюры, на такую не подпишется. А значит, придется самому и только самому, и параллельно прорабатывать варианты тайного покидания империи, куда-нибудь желательно на другую оконечность материка, с другой биографией и внешностью, чтобы точно не нашли». Но это явно надо было обдумывать на свежую голову, и я попытался отвлечься, вновь обратившись к модификации пшеницы сторожевой. Но мысли все время возвращались к некромантам. И грохнув со злости кулаком по столу, я разом отодвинул книжки на другой край стола и решительно поднялся с места. Требовалось успокоить нервы каким-то кардинальным способом. Подходя к бару «Веселый студиоус», я вспомнил свое первое появление тут и вдрызг пьяную Виолар, которую пришлось на собственном горбу волочь в квартиру. Невольно улыбнулся воспоминанием. Все-таки студенты везде одинаковые, независимо от того, на земле они или иоле, магии или нет. С того года тут как ничего и не менялось. Группки студентов перед входом, вышедшие наружу подышать свежим воздухом, доносившийся из-за дверей шум — Свет, пробивающийся наружу сквозь закрытые ставни, и неприметный мужичок у входа, зорко наблюдающий за всеми выходящими, чтобы предъявить счет, если вдруг кто-то решил уйти и не заплатить. Кивнув ему, как старому знакомому, дернул дверь на себя, скидывая капюшон с головы, и сходу ныряя в эту атмосферу бесконечной гульбы. — Сколько поколений студентов тут уже отгуляло? — мелькнула мысль. — Сто? Двести? Или больше? Здание бара было действительно старым. Это было заметно даже по совсем другому подходу к архитектуре. Более поздние строили уже без особых изысков. А здесь четко прослеживалось наследие старой империи. Да даже каменная кладка была другой. Не на растворе с сантиметровыми швами, а в настолько плотный стык, что туда лезвие ножа было не просунуть. И были такие здания не в пример надежней. У барной стойки, терпеливо дождавшись, когда получится к ней протолкаться сквозь толпу, заказал сразу четыре полулитровые кружки пива, чтобы каждый раз не бегать. И, взяв их в обе руки, отошел в дальний угол, где как раз был небольшой столик с пустующим стулом. Хотелось выпить, брать не буду. Что-то вдруг как нахлынуло безнадега, что чуть ли не до слез стало жалко себя. Ведь, можно сказать, только-только новую жизнь начал. В магии стал разбираться, пошли гранты, исследования, благодарные ученики, выход на магистрат, а то и выше, если успехи будут. В чем я ни капли не сомневался. Еще и имперский легион на горизонте маячил, как жирный заказчик военных исследований. И это ведь практически в полном вакууме, без какой-либо внятной конкуренции. «И вот на тебе, сходу подрезают крылья». Чёртов этот протекторат со своими некромантами. Первую кружку я осушил залпом, не чувствуя вкуса, и тут же принялся за вторую. Махнув рукой на закуску, я решил жестоко надраться, чтобы хоть на немного забыть о тех проблемах, что меня окружили так плотно, что непонятно, что делать и куда бежать. Правда, когда я уже приканчивал последнюю, четвертую кружку, света вдруг загородило несколько молчаливых силуэтов. Подняв голову, я увидел студентов, пристально на меня уставившихся. — Ну и? — задал риторический вопрос, облокачиваяся стену и разглядывая их в ответ. — Вы профессор Локарис? — не то спрашивая, не то утверждая, спросил высокий брюнет, стоявший посередине. — Он самый? — кивнул я, прищурившись, гадая, что им от меня понадобилось. Сильно пьяными они не выглядели, как разозленными на что-то. Скорее, в их глазах был слегка приправленный опаской интерес. «Разрешите вас угостить?» Внезапно предложил брюнет, и, подумав, я с легким хмыком согласился. В конце концов, почему бы и не «да»? Поднявшись, прошел за ним туда, где уже было сдвинуто пару столов, и сидело еще человек пять студентов. Все они были выпускниками, судя по тому, как они спокойно и чуть снисходительно поглядывали на суетящийся в баре народ. Но и потому, что не видно было в них размусданного веселья. Скорее, они тут находились по старой памяти, стараясь ухватить последние впечатления о беззаботной студенческой жизни. «Прошу», — галантно указал брюнет мне на место старца. Присев туда, я еще раз оглядел собравшихся, Выгляделся в обращенные ко мне лица и, понимающий, улыбнувшись, произнес. «Ну, спрашивайте». «Честно, мы немного растерялись, что вы согласились». Чуть смутившись, ответила сидевшая от меня справа девушка. «А вообще, мы общались с первокурсниками, и некоторым из нас хочется плюнуть на выпуск и попроситься в вашу группу». «Даже так?» Я качнул головой. «Ну, это будет опрометчиво». Вы уже без пяти минут дипломированные магии. Вот только у нас не было таких лекций и практик. Тихо ответила девушка, не говоря уже о научных проектах и грантах. Даже о гранте в курсе. Подивился я их осведомленности. Все в курсе. Включился в разговор давишний брюнет. И черный завистью завидуют вашим студентам. Почему такая несправедливость? Спросила еще одна студентка с обидой в голосе. «Почему кому-то все, а кому-то ничего?» «Да!» — поддержало ее сразу несколько голосов. «Мы не хотим всю жизнь с анмагиками работать», — мрачно заявил брюнет. «А нам только это и светит. Уже покупатели приезжали, присматривались. Получим дипломы, выберем куда по распределению, и все. Больше никуда от этого Ерма не деться». «Не повезло вам». Судя по всему, передо мной были те немногие, что за три года оболванивания нашими заслуженными профессорами так и не смогли стать, как все, обычными винтиками системы. Я вздохнул. Ребятишек было жалко. Но что им предложить? Как приободрить? Если я и сам считаю, что то будущее, что им предопределено государством, просто уничтожит их как личность, убьет тот огонь внутри, что еще тлеет. Если своих из большей долей вероятности я еще смогу спасти, то этих...» Тут как раз принесли еще пиво, и я быстро сгробастал ближайшую кружку, присасываясь к ней. Заодно выиграв себе время, чтобы подумать. А когда допил, то поставив с громким стуком ее на стол, решительно произнес. «Ребята, на самом деле именно вы кузнецы своей судьбы. Только вам решать, кем быть». К черту распределение. Не бойтесь сказать, что вы хотите другого. Не бойтесь идти в свободное плавание. Пусть не все будет получаться сразу, но вы, по крайней мере, будете свободны. Пока они в полном молчании переваривали эту новую для себя мысль, я схватил следующую кружку. Ох, не скажет мне, Сильвия, спасибо за такое, подумал я. Но алкоголь уже сделал свое черное дело. Снимая тормоза, я подумал снова. К черту, Сильвию! Разве можно отказаться от распределения? Я посмотрел на неуверенно произнесшую эту девушку и решительно кивнул: Вы же не рабы, и диплом мага не рабская печать. Да и у вас всего процентов 10 от общего числа выпускников. Это не критично. Империя все равно получит достаточное количество новых магов. А чем нам тогда заниматься? спросила другая. «Чем угодно. Просто поймите, не обязательно выбирать из готовых вариантов. Придумайте что-то свое. Это не так сложно. Главное — снять блоки здесь». Я ткнул пальцем в голову. «Выйти за установленные границы. Взглянуть шире. Вот чему я учу своих студентов». «Как же нам не хватало вас все эти годы?» произнесла моя соседка, а высокий брюнет внезапно схватил свою кружку, высоко поднял и провозгласил. «За профессора Лакариса, лучшего профессора академии!» За такое было грех не выпить, и новая, уже седьмая по счету кружка, коснулась моих губ. А дальше все было как в тумане. Мы еще о чем-то говорили. К нам подходили другие студенты, вроде даже брюнет, чье имя я все забывал спросить, Залезал на стол, что-то вещая с него. А потом, вроде, я сам туда залезал. Еще мы дружно шли куда-то, заполнив всю улицу толпой студентов. Потом, вроде, мелькнули знакомые башни и два призрачных великана с дубинками. А затем все. Полный мрак. На утро я проснулся с таким диким похмельем, что захотелось умереть прямо тут, не вставая. Кое-как дрожащей рукой выписал узор лечебного заклинания и со стоном приподнялся, ища ногами тапочки, чтобы бегом спуститься до клозета и опорожнить переполненный мочевой пузырь. Но тапочек не нашел. Пальцы только коснулись холодного каменного пола. Сообразив, что я где-то не дома, распахнул глаза, оглядываясь. И понял, что почему-то нахожусь в академии и спал всю ночь на преподавательском столе кряхтя от затекшего и отлежавшего бока тела, прошлепал босыми ногами к окну, распахивая и давая ворвавшемуся ветру выдуть спертый воздух из помещения. Выглянул наружу и обомлел. Прямо на меня смотрел большой, растянутый на внешней стене плакат. На плакате был вполне узнаваемо нарисован я сам, с вытянутой вперед рукой, и рядом написаны жирно-красной краской две фразы. «Вперед, в светлое магическое будущее!» И «Одаренный всех стран, объединяйтесь!» «Ну, нихрена себе!» — только и смог произнести я. Взглянул он на лужайку перед замком и увидел расположившуюся там толпу вчерашних студентов. Только их было почему-то в несколько раз больше, чем я помнил. Тут они тоже заметили меня. Скочили на ноги и хором радостно заорали. «Ура, вождю Вальдемару!»